об установлении почетного звания ⁇ Заслуженный сотрудник органов внешней разведки Российской Федерации ⁇ Этим же указом утверждены положения о почетном звании ⁇ Заслуженный сотрудник Органа внешней разведки Российской Федерации ⁇ и описание нагрудного знака к почетному званию. Следует отметить, что одновременно с введением почетного звания для сотрудников органов внешней разведки, Указом президента России, Были также установлены почетные звания «Заслуженный пограничник Российской Федерации» и «Заслуженный сотрудник органов безопасности Российской Федерации». В положении о почетном звании «Заслуженный сотрудник органов внешней разведки Российской Федерации» говорится. Почетное звание «Заслуженный сотрудник органов внешней разведки Российской Федерации» присваивается военнослужащим органам внешней разведки Российской Федерации за заслуги в защите безопасности страны от внешних угроз и состоящим на военной службе 15 и более лет в календарном исчислении. Удостоенным этого почетного звания вручается нагрудный знак. Нагрудный знак из серебра высотой 40 мм и шириной 30 мм имеет форму овального венка. Венок образуется лавровой и дубовой ветвями. Перекрещенные внизу концы ветвей перевязаны бантом. На верхней части венка располагается государственный герб Российской Федерации. На лицевой стороне в центральной части на венок наложен картуш с надписью наименованием почетного звания Российской Федерации. Форма нагрудного знака единой для всех почетных званий Российской Федерации. На оборотной стороне имеется булавка для прикрепления нагрудного знака к одежде. Таким образом, почетное звание, заслуженный сотрудник органов внешней разведки Российской Федерации, являясь государственной наградой, стало высшей формой профессионального отличия для сотрудников СВР. В июне 1999 года Президент Российской Федерации подписал указ о присвоении почетного звания заслуженный сотрудник органа внешней разведки Российской Федерации первым четырем наиболее отличившимся сотрудникам СВР. Среди удостоенных столь высокого почетного звания старший консультант группы консультантов СВР, председатель Совета ветеранов службы Генерал-лейтенант Голубев, вручая награжденным нагрудные знаки и удостоверения к ним, возглавлявший в то время внешнюю разведку генерал армии Трубников, подчеркнул, что все они являются примером самоотверженного выполнения служебного долга и вносят значительный вклад в дело укрепления безопасности нашей Родины. Приложение «Календарь дат, связанных с историей и на ПГУ-СВР». Январь. 1 января 1900 года родилась разведчица-нелегал Елизавета Юлевна Зарубина. 1 января 1912 года Родился выдающийся советский разведчик, член знаменитой кембриджской пятерки Гарольд Адриан Рассел Ким Филби. Происходил из семьи потомственных английских аристократов. Окончил Кембриджский университет. Советская разведка начал сотрудничать в 1934 году на идейной основе. В 1940 году по заданию центра поступил на службу Британскую Secret Intelligence Service, СИС. С 1944 года Ким Филби, начальник отдела СИС, занимавшегося изучением советской и коммунистической деятельности в Великобритании. В 1949-1951 годах возглавлял в Вашингтоне миссию по связи английской разведки с ЦРУ.